Глава 23. Самаэль заходит глубоко в сердце Дивенбурга. Его сюда тянет. С его последнего визита тут произошли изменения. Включились пустые некротрубы, пульсируя жизнью, наполняя жилы города сущностью перво. Это было мечтой не люди, а оболочка, способная поддерживать собственный рост и позволяющая по первой прихоти путешествовать по миру. Власти и свобода в одном комплекте. И, несмотря на то, что нелюдь уничтожили, ее мечта продолжает жить в Самоэле, в Нер и в костях города, которые объединились, чтобы восстановить эту мечту, сотворив оболочку, достойную величайших инферналей. Нет никаких сомнений в том, что Дивенбург вновь жив. Ощущение первого объединенного целого опьяняет. Глаза полукровки считывают сущность города. Завихрение в одной трубе рассказывает ему о том, что армии горна продолжают переноситься во дворец, С густок дыма в другой говорит о страхе и боли. Он быстро передвигается по тёмным коридорам и находит усердно трудящуюся Нэр. Ему удалось пробить оболочку. Произноси стона не отворачиваясь от обгоревшей стены. Я оборвала поток сущности прежде, чем их проклятый огонь сюда добрался, но мы потеряли очередную конечность. Ты можешь её восстановить? Конечно могу, отвечает она. Дай мне несколько месяцев и запасы сырья, и я снова сделаю из Дивенбурга конфетку. — Ясно. Эти крылатые сволочи прорываются, ты должен их остановить. — Я не выстою против семерых. — Беда в том, что и Дивенбург не выстоит. Против одного возможно, но троих, — она качает головой, — никакой надежды. Но если ты вмешаешься и отвлечешь двоих, тогда у нас есть шанс. Он кивает, ему не нужно спрашивать, где сейчас Эпсилон, Тета и Эта. Он даже отсюда ощущает их песнь. — Какая у нас есть защита? Нер цокает языком. Ни кронэры подмастерья и прочей, но едва ли они принесут какую-либо пользу в битве. Отдай их мне. Ладно, только ты их мне не угроби. Самаэль игнорирует последнюю реплику и выдирает одну из мух из наплечной пластины. Она не сопротивляется, позволяя ему поместить в себя на белую кожу запястья между наручем и латной перчаткой. Он не чувствует ее укуса, но ощущает, как она втягивает нить сущности, в которой заложен его призыв о помощи. Самаэль отсылает муху, неуверенно и откликнется ли очертание, не в силах ждать ответа. «Пока», — говорит он Нер, — «и возможно, это всего лишь его воображение, но ее ответное ворчание звучит ласковее обычного». Странник встает на ноги, одновременно поднимая меч Дельты. Одна рука прижата к груди, и каждый вдох теперь сопровождается легким свистом. Перед ним на земле неподвижно растянулась вэспер, и ее обгоревшее тело неприятно напоминает труп. За спиной их нычет Рила. По сравнению с многочисленными царапинами и вмятинами на броне странника, единственное отметина на груди у Альфы кажется пустяковой. Но в реакции Альфы ничего пустякового нет. Его голос замыкает воздух, окружающий его сферой жидкого огня, И, ступая, он оставляет за собой следы на наполовину оплавленных камнях. Он идет к Веспер, и его намерение можно угадать и без умения считывать сущность. Странник оглядывается на Дельту и Бету, надеясь получить поддержку. Взгляд темных глаз Беты непроницаем, а Дельта избегает его взора. Странник собирается помешать Альфе в одиночку. С его хромающей и шаркающей походкой непросто успеть встать на пути у Бессмертного, Поэтому он делает взмах мечом, подрезая стрием одной из крыльев Альфы. Раздается аккуратно в ших, и два пера, кружаясь, падают на землю. Альфа замирает. Странник сглатывает и заносит меч дельты. Альфа поворачивает голову к страннику, и ненависть, которую он излучал к Веспер, теперь переходит на него и ощущается физически. Сразу же после начинается атака, сливающаяся воедино удары. странник отражает каждый из них, и мечи высекают не искры, пламя, которое разлетается во все стороны. Его броня демицы мерцает, латная перчатка, что удерживает меч Дельты, и поверхность металла становится липкой. Песнь странника едва слышна, её вымученные ноты быстро затихают, а аура вокруг меча Дельты мигает и исчезает. Каким-то чудом он продолжает держать меч высоко. Каждый удар альфы заставляет его отводить руку далеко в сторону, но ему всегда удается возвращать ее в защитную позицию прежде, чем грянет следующий удар. Он умирает, но медленно, все еще цепляясь за жизнь. И меч дельта его поддерживает, побуждает руку двигаться, когда сдаются мышцы, смотрит вместо него, когда уставшие глаза застилают пот и жар, вбирает едва произносимые им ноты и усиливает их. Альфа пускает меч снова и снова, и его грубая сила ломает странника изнутри, дробя кости, раздирая сердце. Из его глотки теперь исходит дым, а металл на латной перчатке и правом предплечье начинает плавиться. Он поднимается, но клинок Альфы продолжает вновь и вновь обрушиваться на него. Меч Дельты теперь сражается практически в одиночку, управляя человеком на пределе своих возможностей, но и его ресурсы не безграничны. Еще один удар, смазанный, как и остальные, почти не встречает сопротивления и со всей тяжестью опускается на противника. На клинке проявляются трещины, превращающие ноту в скрип. Ни Альфа, ни Странник этого не замечают, но когда следует новая атака, меч Дельты вылетает из сломанной руки Странника и тот валится на землю. Клинок со звоном падает рядом и изумленного пучевой глаз обращает взгляд наверх. Странник не поднимается, его рука повисает бесполезной плетью. Он поднимает колено, но оно тут же пускается обратно. Голова остается под углом, из открытого рта, как из неисправной выхлопной трубы, клубится дым. Альфа отворачивается, зная, что будет, желая, чтобы он увидел, что случится дальше, и идет к Веспер. Его язык движется к пересохшим губам, и до мяса разодранной глоткой он втягивает воздух. Чтобы потрескавшимся кровавым ртом прошептать одно лишь слово: "Пожалуйста". В Диринбурге они бросаются на перерез Эпсилону, Тэти и Эти. Ни один из них не питает надежды, что победит в схватке, и поэтому они делают всё на что способны, чтобы замедлить врага, возводят препятствия и баррикады, а когда они пойдут, дорогу заблокируют их собственные тела. По полукровки и рыцари со сломанными клинками сражаются плечом к плечу, под флагом гор объединяются солдаты из десятка разных мест. Самаэлю странно находиться за их спинами. И если бы всё зависело только от него, он бы присоединился к защитникам и, скорее всего, оказался бы в авангарде. Возможно, его посчитают трусом. Эта мысль его тревожит, поскольку правда заключается в том, что его долг выжидать. Приказ Веспер ясный. Если она не выживет, то он должен выстоять, чтобы альянс людей и инфернале не распался. Он понимает мудрость этого решения. Он живой мост между ними. Ему доверяют и чертане, ему благодарен первый, и у него есть какое-никакое положение в империи. Но бездейству всё равно не даёт ему покоя. Он не может не заметить, что несколько отрядов горно отправились на помощь Дивенбургу, что от чертане не пришло. Оно послало своих приспешников, даже нескольких низших инферналей, но кроме первого здесь нет ни одного высшего. Их удержал страх. Мало что может запугать и чертани, или вспятившую семеру, да. Возможно, если бы они пришли, то вместе с ним и первым смогли бы возвести достойную защиту. Но они не явились, и когда трое бессмертных прорвутся в сердце Дивенбурга, они уничтожат первого изнутри. Именно поэтому те, кто всё ещё живёт в горде, примкнули к битве. Это дети и подростки, которых вырастила Нэр. Против семи рых никому из них не выстоять, но они всё равно пришли, потому что лучше делать хоть что-то, чем не делать ничего. За это Самаэль их уважает. Вскоре он к ним присоединится. Пожалуйста, говорит Ирила, повернув заплаканное лицо к Дельте. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Бессмертный смотрит на девочку, прекрасно зная, что её брат Альфа надвигается на Вестер, намереваясь отомстить. Рука Беты уже какое-то время спокойно лежит на плеча Дельты, сдерживая её порывы. Дельта стряхивает её, и на неё накатывает смятение, но рука возвращается на плечо, и Бэта не останавливает сестру, когда та прыгает вперёд, скользя через разделяющее их пространство. Она минует Альфу, который, как всегда, высокомерно ее игнорирует, и резко кренится рядом с Рилой, подбирая свой меч. Теперь он ощущается иначе. Он изменился, думает она, как и я. Она так хорошо знает Альфу, что не только видит, но и чувствует его движение. Земля летит из-под ног у нее, стремительно несущейся к брату, и Дельта настигает его на другой стороне, когда он заносит меч. Она резко разворачивается подгоняемый импульсом и оказывается лицом к лицу с Альфой. Он смотрит на неё предостерегая не приближаться, и она вспоминает их последнюю встречу и боится. Меч посылает волну храбрости по её руке и в её сердце. Бояться естественно, ибо она восстала. Наконец-то она восстала. Альфа не замечает, его внимание направлено на Веспер и на её смерть от его рук. Взмахи крыльев еще быстрее уносят ее к Альфе. Когда меч Альфы обрушивается по дуге на грудь в эспер, то натыкается на клинок дельты. Он вновь заносит оружие, указывая ей отойти. Она качает головой. Он приказывает ей отойти, и она качает головой. Он угрожает, и она не снисходит до ответа. Альфа поднимает меч, угрожая уже физически, и в третий раз она качает головой. Позади взывает к разуму Бета, но его игнорируют. С рыком меч Альфы опускается на клинок Дельты. Со взрывной силой песнь встречает песнь, и сталь встречает сталь. Свежие трещины расширяются, и меч Дельта разлетается на части, осыпаясь серебристым дождем металла и брызг сущности. Дельта стонет, падает на колени, и в немом шоке смотрит на слишком короткий обломок клинка, оставшийся на рукоятке. Затем поднимает взгляд. И Бета тоже поднимает взгляд. Даже Альфа смиряет свой гнев и смотрит в том же направлении. В молчании проходят минуты. Затем на небе гаснет красное солнце, его свет затухает, как будто внезапно накрытый вуалью. На затемнённом шаре легче разглядеть детали. В одном углу появились новые тёмные борозды, и они быстро расползаются. Проходит ещё несколько минут, после чего трещины соединяются. Вновь мерцает солнце, темнее ещё на несколько оттенков, а затем небо освещается и омывается кровью. От накала красное солнце раскалывается, выплёвывает кусок себя, даруя жизнь новому телу, очередному меньшему солнцу. Самаэль в готовности выжидает, его руки пусты. Многие инструменты некроменов легко превращаются в оружие, но он оставил их висеть на крючках. Он без оружия это странное ощущение. С ним некоторые из самых смышлёных учеников Нэр. Они охраняют вход в зал, где хранится ядро Дивенбурга, где соединяются все некротрубы, где концентрируется большая часть сущности Перво. Напряжённое ожидание растянулось надолго, ползли минуты, в течение которых они прислушивались к звукам неумолимо приближающейся битвы. Но некоторое время назад воцарилась тишина. Самаэль выжидает, не желая идти прямиком в ловушку. Их миссия – задержать Эпсилону Тету и Эту из семерых, а не атаковать их. Кроме того, никто из находящихся здесь молодых женщин и мужчин не спешит умирать. Время тянется, и он не может избавиться от мысли, что что-то не так. «Оставайтесь здесь», – хрипло командует он и отправляется туда, где в последний раз слышал звуки битвы. «Это недалеко». В приглушённом свете коридор он видит тела, некоторые выжженные изнутри, а другие снаружи, от остальных остались куски, толстым ковром неравномерно заполняющий пол. Но никого из семерых не видно. Самайл идёт дальше, следуя против входа резни. В тех местах, где велись наиболее ожесточённые бои, ему приходится карабкаться. Многие лица ему знакомы, даже если он видел их мельком. Глаза полукровки не находят ни одного выжившего. В разуме Монарач мрачно подмечает: нерв будет доволен. Столько свежего сырья для работы, с ним восстановление Дивенбурга пойдёт быстрее. Он замечает три фигуры, медленно направляющиеся к поверхности Дивенбурга. Их крылья сложены за спиной, головы обращены наверх. На потолке нет ничего примечательного, и вскоре становится понятно, что они смотрят не на него, а сквозь него. Ему трудно считывать сущность семерых, ибо она сияет слишком ярко, слишком слепит глаза, и разглядеть подробности невозможно, на ему кажется, что они обеспокоены. Несмотря на горы трупов вокруг, ни на одном из бессмертных нет царапины. В конце концов они взлетают к недавно пробитой в крыше дыре. Один за другим расправляют серебристые крылья и оказываются в небе, оставляя Самаэлю глядеть им вслед и давая ему наконец возможность увидеть, что их привлекло. На данный момент семеро не представляют опасности для Дивенбурга, но, глядя на небо, он совершенно не чувствует облегчения. Из-за слез картинка перед глазами Урилы размывается. Ее мать неподвижно лежит на земле. Глаза ее дедушки закрываются. Небо красное и злое, а на горизонте появляются тучи, подобных которым она никогда раньше не видела. плотные и тёмные, они стремительно приближаются, подгоняемые неземными ветрами. Дельта, на коленях перед Альфой, оба смотрят на небо, раскрыв рты, как и стоящий рядом Бета. На землю опускаются ещё три крылатые фигуры. Сперва они тоже смотрели вверх, но теперь их взгляд, как и взгляд их мечей, в едином движении перемещается на оружие в руке её матери, затем на Дельту, бережно держащую свой сломанный клинок, и наконец на Альфу. Бессмертного, кажется, бросает в дрожь от их взгляда, и когда свое внимание на него переводят дельта и бета, он содрогается во второй и в третий раз. Альфа простирает руки, словно пожимает плечами. В его взгляде отражена мольба, и хотя Рила его ненавидит, вскоре она об этом забывает, желая подойти к нему и утешить бессмертного. Но ей это не удается, ибо заговаривают остальные. Их фразы перетекают одна в другую, окутывая Альфу. Первым и величайшим среди нас ты был. Был, но ныне пал печальнейший из теней. Теней, что были сотворены. Третий, там, где было две. Две наших сестры предостерегали тебя. Тебя это не трогало. Дельта медленно поднимается на ноги. Остальные встают в круг, расправляя крылья за ключа, а альфу внутри. Нашей целью было защищать и оберегать. Оберегать то, что создательнице было дорого. Дорого мы ценили гамму и бросили ее, когда были ей нужны. Нужны, чтобы исполнить свой долг. Долг, о котором мы забыли. Под весом их осуждений и своей вины Альфа падает на колени. Остальные склоняются к нему, создавая купол. Слепо мы следовали. Следовали за тобой гибели. Гибели сестер. Сестер и меча. Меча, что расколот, как и солнце. Рила чувствует, как обретает форму их песнь, подобно возникающему на горизонте шторму, подобно бурлящей тьме, распростёршейся от земли до неба. От этого звука по коже бегут мурашки. Она хочет убежать, но не знает куда. Вместо этого она садится на корточках рядом со странником, забывая про игру в подражание. Пожалуйста, проснись, умоляет она. Пожалуйста. Странник не шевелится, а голоса бессмертных всё нарастают. Ты не ведёшь нас больше. Больше не будут заглушены наши голоса. Голоса восстанут вместе. Вместе мы заберём твой голос. Твой голос оборвался ко всеобщему благу. Рила держится за руку странника, зарываясь лицом в его грудь, умоляя его проснуться. А тем временем взвывают удушающие ветра, и багровые тучи разражаются грозой над Дивенбургом и небесным дворцом, затмевая небеса.